Глава 6. Проснулась я сама, вздрогнув от громкого хлопка дверью. Разбудили, вот же Ира де Креворукие. Ходят всякие тапоч, шумят, гремят. Ты ли дело в родимом-то доме тишь благодать? Раздался откуда-то с пола бубнёж Альки. И я протяжно вздохнула, ощутив себя обречённой. Не рассосался, к сожалению а в следующую секунду подорвалась с кровати и уставилась в окно, за которым явно давно уже был белый день. «День, а я обычно на работу еще затемно стартовала. Твою же дивизию!» Я закрутилась на месте, разыскивая свой телефон. «Ну какого же черта?» Краем сознания только отметила, что от ночного разгрома и следа не осталось. Вспомнила, что сумку свою с телефоном бросила при входе в прихожке на тумбе. Чего за мной отряд ясне водилась? И поэтому-то установленный на гаджете будильник меня не разбудил. Ну ладно, будильник, но почему я не услышала, как Светка собиралась? Она же шумная ужас, вот вообще не умеет ничего тихо делать. Рсяю прямо в пижаме метнулась в прихожку. Выхватила из сумки телефон, ткнула в экран и снова выругалась: "Сел сволочь!" Выгудил обрезгливо кривясь из изгвазданая в бурые брызги и моски сумки зарядная помчалась обратно в комнату. Хозяйко начал заунывно свою песню Алька, но я злобно зыркнула на него и гаркнула. А ну исчезни отсюда, мне переодеться надо. Да чего я там не видел, буркнул он, исчезая. Так, стоп, неправильно. Появись обратно, но встань лицом к стенке. Я не сумею поворачиваться, пока не разрешу. Алика выполнил, даже не пожаловавшись на мою бестолковость и противоречивые команды. Прям сама покорность гляди. Э, хозяйка, так чего там насчёт меня и переезда? Не оборачиваясь, спросил он. Вечером решу, отмахнулась, торопливо облачаясь в офисный прикид. Опаздываю на работу, вот вернусь и всё решим. Эх. «Опять мне горемычному пыль с собой тут вытирай! А можно мне с тобой, хозяйка?» «Сдурел, не вздумай! Еще мне выноса мозга с лугой этим не хватало. Мне за опоздание и так наверняка влетит, будь здоров». Прибежав из ванной, я запустила телефон, уже чуток подзарядившийся. И само собой посыпались оповещения о пропущенных звонках и сообщениях. Обуваясь и продирая волосы одновременно, я свободной рукой набрала Ерофееву. Надя, я, Надежда Николаевна, оборвал моя правдашки в зародыше ледяной голос директорской пасеи. Казанцевы, да ты что себе позволяешь вообще? По-твоему, у тебя свободный график посещения рабочего места? Надеж, да ты в курсе, что на твоё место претендентов полгорода этого. Не думала она меня слушать. Я себя так вести, никто и звать тебя никак. Я тебя пожалела, недоразумение провинциальное и шанс дала. А ты в окобениваться решила. Ну да, провинциальная. А ты прямо смотри, столичная штучка. Типа все вокруг не в курсе, что ты сама из какого-то сибирского кукуева. Ладно, может, все и не в курсе, но я-то твоё личное дело видела с паспортными данными ни в коем ра, я уже летела вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В какой статье я должна твою работу выполнять и выслушивать вот это вот всё? У меня что, своих дел нет? Свою, так-то по большей части работу свою, Звезда. И да, дел у тебя особо нет, все мне щедро перевалила. В такую рань покоя нет. В документах чёрт ногу сломит, бардак на столе твоём ничего не найдёшь. Я внутри ни содрогнулась, представив, какой действительно бардак она там наверняка устроила, если шеф заставил её найти ему что-то из бумаг. Я же до ночи обратно всё не соберу. Надежда Николаевна виновата и каюсь. За территорила я. А будильник не сработал, но я уже лечу и буду в ближай Можешь уже не торопиться, ты уволена. С явным торжеством в голосе рявкнула дрянь. Пару секунд у меня было острое желание зарать. Ну и пошла ты на хрен, а в циту порылы, а тебе же хуже, корова ленивая. Но я с ним справилась, ведь трубку Натька не бросила. Значит, ждёт, что начну упрашивать. Знает ведь гадина, что мне работа эта ой, как нужна. Поэтому, поэтому упрашивать я, конечно, стала. Она принялась ломаться, грозить и всяко по мне проходиться, явно кайфуя от роли строгой, но милостивой барыни. Наши переговоры длились большую часть моей дороги на работу. Благо, самый час пик миновал и на меня увещевающую эту сучку не косилась полная маршрутка народу. Угу, только половина. Охранник Андрей в холле, по которому я вихрем пронеслась, подняла издали обе исцеплённые руки и потряс, похоже, таким образом демонстрируя жест поддержки. Я с благодарностью кивнула, влетая в лифт. Мало того, что опоздала Казанцева, так ещё и выглядишь расхристанной и взмыленной. Спустила на меня полкана уже лично долбаная Наденька. Живо, давай найди мне документы по арендаторам на Герцена. А потом кофе свари, как Володя любит, и мне латте. И в порядок себя приведи, ещё не хватало в таком виде подавать его нам. Да, конечно. Чуть не козырнула я этой криворукой, еле сдержавшись, чтобы не добавить. Будет исполнено барыня. От же грабли растут не из того места. Даже кофе сварить не в состоянии. Понятно, что сейчас это воспитательный момент, но так-то она и обычно, если и бралась, то выходила редкая бурда. Ерофеева, окинув меня напоследок брезгливым взглядом и фыркнув, ушла, покачивая бедрами в кабинет шефа. А я облегченно выдохнула, пронесло на этот раз. Исполнив ее высочайшее повеление, я вытащила зеркальце из стола и взялась за себя. Да, уж видок и правда тот еще. Волосы, скрученного по-быстрому хвоста, растрепались, без макияжа. Да еще и блузка не на ту пуговицу застегнута. Благо, что под пиджаком это сразу в глаза не бросалось, а то бы меня наденька ещё чёрт-и в чём обвинила. Впрочем, присмотревшись, отметила, что цвет лица у меня вполне себе, никакой бледности нездоровой и тёмных мешков под глазами, что ожидаемо после вчерашнего. Совсем нет. Даже губы решила не красить, только бесцветным бальзамом помазюкала. Дождавшись, пока шеф и его полезная исключительно в одной плоскости помощница свалят Обедать в их любимый ресторан в соседнем с нашим зданием. Я помчалась в отдел, где Ирка работала. Пыталась её набрать уже несколько раз, но бесполезно, и сообщения не проходили. И свезло мне, как назло, сразу нарваться на её начальницу, Тамару Тимофеевну, что меня, как и почти все остальные сотрудники нашей конторы, терпеть не могли. Опять, знать бы за что. Вы что-то хотели, Казанцева? Холодно зыркнув на меня с высоты своего немалого роста, плюскаблучищи требовательно спросила она. Была сия дама высокая и худющая, из тех, о ком принято говорить без возраста, и блюла фигуру видать до фанатизма, как на мой взгляд. Добрый день, поздоровалась, забив на её невежливость. Э, подскажите, Ира Михеева с вами на связь не выходила? Во-первых, почему я должна вам сообщать эту информацию? скривившись, пренебрежительно процедила начальственная особь. «Во-вторых, с чего бы ей это делать?» «Ну, мало ли». Не особенно смутилась я, привыкла. «У нее несчастье в семье, знаете, с бабушкой. А она на больничном и, может, помощи просила?» «Казанцева. Не то чтобы это ваше дело. Но Михеева уволилась вчера без отработки, а не на больничном. А проблема бывших работников, в том числе и с их родней...» Никак не касаются действующих сотрудников. Уволилась? захлопала я глазами ошарашенно. То есть на связь не выходила. Нет, ещё что-то. Не а. Тогда не смею задерживать. Идите на своё рабочее место и не отвлекайте моих подчинённых разговорами. Они здесь делом настоящим занимаются, а не исключительно угождением капризам некоторых. Вы надежде занять местечко потеплее. И поджав недовольно ярко накрашенные тонкие губы, она демонстративно захлопнула дверь перед моим носом. И подскочила по коридору. Чего? Это она на что намекает? Нет, и раньше зыркали и она, и другие на меня свысока, и будто я им чем-то подгадила. Информации никакой не выспросишь, и отвечали на каждый вопрос через губу. Но прямых высказываний себе никто не позволял. Да чтоб ты навернулась на своих ходулях и костей не собрала. Я едва успела повернуться, как мой слух поразил истошный вопль. Глянув через плечо, увидела Тамару Тимофеевну, распластанную в какой-то нелепой позе на полу. Метнулась к ней, отметив на подлёте как-то очень неестественно подвёрнутую правую ногу. Помогите! зарала во всю глотку, опускаясь рядом с рыдавшей женщиной на колени. Скорую нужна. Чёрт, я телефон на столе оставила. Вокруг захлопали двери, загомонили, пока я помогала пострадавшей сесть, прислонясь спиной к стене. Помимо ноги у неё, похоже, ещё и всерьёз пострадало запястье левой руки. По крайней мере, она чуть раскачивалась, придерживая его второй рукой и захлёбываясь слезами. А, отойди от меня, змея. Внезапно заорала она на меня с таким бешенством, что я отшатнулась, упав на задницу. Не смей прикасаться. Её лицо преобразилось, искажаясь так жутко, что она мне на мгновение почудилась похожей на вчерашнюю Иркину бабку. В испуге я засучила ногами, отъезжая от неё по гладкому полу, вскочила и рванула со всех ног прочь, проваливаясь сквозь гамящих коллег. Неслась вниз по лестнице, позабыв о существовании лифта. Вылетела в коридор на своем этаже. И сходу очутилась в жестком захвате сильных рук высокого мужчины, в которого врезалась на бегу. «А-а-а!» – завопила, вырываясь. «Тише, Людмила!» – раздался знакомый голос. «Это я, Егор». «Какой еще?» – вскинула голову и мигом обмякла, узнав майора Волхова. «А, это вы!» выдохнула облегчённо. Прозвучало так, что вы рады меня видеть. Приятно. Улыбнулся он сдержанно, но тепло и как-то очень по-мужски, что ли. И она даже на полсекундочки подзависла взглядом на его губах. Ну, не то чтобы рада, ляпнула сначала и только потом поняла, как это прозвучало. А, добрый день, майор. Вы ко мне? Конечно, к вам. Больше я здесь никого не знаю. У вас что-то случилось, Людмила? «А с чего вы взяли?» Стрепенулась я, вдруг осознавая, что он продолжает держать меня за плечи. «И со стороны мы выглядим наверняка довольно компрометирующе». Повела плечами, освобождаясь и отступая на шаг. «Мне показалось, вы чем-то встревожены». «Я?» Наткнулась на его взгляд, такой же цепкий, изучающий, как и вчера, и почему-то решила ему не говорить о происшествии с Тамарой Тимофеевной. «Просто сегодня проспала и опоздала». Чуть не вылетела с работы, день плохой. А давайте мы его немного исправим. Пообедав в одном приятном местечке здесь неподалёку. Вы же ещё не обедали. У меня глаза голодные, что ли? У вас глаза подресающие. А на то, что вы ещё голодны и позволите меня себя пригласить, я весьма надеюсь. И снова одарил меня этой брутально сдержанной улыбкой. Интересно. Он осведомлён о том, как завораживающе действует на женщин Такое его проявление дружелюбия. Наверняка, да, красивый мужик ведь, и явно старше тридцатника. Такие обычно знают, как пользоваться своим обаянием и в чём оно лично у них заключается. Я моргнула пару раз и решила таки спросить в лоб. Э, скажите, майор, вы сейчас ко мне подкатываете или просто хотите задать все нужные по вашей работе вопросы в комфортной обстановке? Хм. А вариант, что я просто хочу пообедать в компании очаровательной девушки, вы не рассматриваете? Стало быть, допрашивать станете, постановила я. Откажитесь, чтобы вы меня потом повесткой вызывали, или как там у вас положено. Держали в мрачном кабинете весь день, не отпускали в туалет и светили в глаза лампой. Нет уж, лучше по-хорошему давайте. Тем более есть я есть и действительно хочу. Откуда такие мрачные эротические фантазии о нашей работе, Людмила? «Ага, а вот сейчас он рассмеялся искренне, и разница с теми его дозированными улыбками огромная. Хотя ради того, чтобы лицезреть вас целый день, я бы выписал вам повестку, и кто знает, может, еще выпишу. Станете использовать служебное положение в личных целях, когда касается вас, без зазрения совести, так что идем?» «Ясно, охотник ловелас тут у меня». Может, стоит ему в лоб сказать, что у меня парень и серьёзные отношения? Хотя нет, сначала уж лучше покончить со всеми формальностями, а потом отшивать. Идёмте, только я ограничена во времени. Не хочу бесить лишний раз начальство.